Глава 7. Фея Алиса. После ухода рыжево мы с Милиндой пару минут молча друг друга рассматривали. Теперь и легко находила общие черты у девушки и Фарада. Медные волосы были более тёмными и по-женски уложенными, зелень глаз искусно выделена макияжем, но почти того же оттенка. Овал лица мягче, губы форманоса. В общем, очень красивая девушка. Почему ты на это согласилась? На идиотку ты и похожа. Наконец спросила драконица. О чём конкретно ты спрашиваешь? Если о разводе, то насильно мил не будешь. Они хотят расстаться, а я не вижу причин противиться этому, честно ответила я. Вообще, в новой жизни оказалось довольно легко говорить правду. Когда не тех че чувства нужно чего-то оберегать, то нет и необходимости лгать. И это тоже, но больше меня интересует, для чего ты согласилась на этот брак? Что пообещал тебе хранитель и зачем тебе столько мужчин? Поинтересовалась моя собеседница, делая самозватоватый пас рукой. На низком столике, стоящем рядом, материализовались две кружки ароматного чая. И какие-то сладости в хрустальной вазочке. Угощайся, предложила драконица. Я разместилась на соседнем кресле и с удовольствием глотнула терпкого ароматного напитка, не спеша давать ответ. Я умерла. Причём до этого 8 лет фактически не жила, прикованная к кровати, без возможности даже пошевелить рукой. Мои родные, они устали от этой ситуации. И я не могу их в этом винить. Существовать так изо дня в день было трудно, равно как и смириться с тем, что я лишилась всего буквально в один миг. Драгос предложил мне новую жизнь, в которой нет ограничений, нет болезни. Простину, по сравнению с моими прежними реалиями, тризажравшийся дракона это не такая уж и проблема, особенно учитывая то, что у нас есть право выбора. Осторожно подбирай слова, сказала я. Делиться историей своей жизни я попрежнему была не настроена, поэтому постаралась выразить свою мысль коротко, но доступно. Задавать следующий вопрос сестра Фарада тоже не спешила. Радовало то, что драконица не делала попыток меня жалеть. Они не такие уж плохие. Айстар и Фар это их соперничество. От счастье в этом виноваты мы, их родственники. Вижу, решение хранителя сделать тебя с женой им всем было вполне обоснованным и разумным. А ты прямо и решительно настроена от них избавиться? Лукаво улыбаясь, спросила Милинда. Какого ты ждёшь ответа? Я уже получила то, о чём и не мечтала. Сижу, разговариваю и пью чай в другом мире, полном чудес. своих мужей пока не знаю, но они не показались мне глупыми или жадными. Я хочу попробовать всё, что подарит мне эта жизнь, но заставлять кого-то быть рядом со мной силой не собираюсь. Это звалась я, кидая в рот засахаренный орешек. А знаешь, я ставлю на то, что ни один из них с тобой не разведётся. С улыбкой сделала неожиданное замечание Милинда. Только для чего тебе ещё, мужчины? Полюбопытствовать столана? Там в мире хранителей всё происходящее казалось нереальным, просто игрой воображения. А какая женщина откажется от целого гарема сказочных мужчин, если ей их предлагают? Да и не будет ещё гарема. Ивелия обещала мне лишь одного из своих детей. Мне нужно выбрать: фейка, оборотня или эльфа. Только парни так мило злились, что я не удержалась и подразнила их, призналась я, заставив девушку громко и заразительно рассмеяться. Ты просто прелесть. Обещай, что не испорчи тебе удовольствие и не расскажешь им того, чем ты со мной поделилась. А пока у нас куча дел и мало времени. У тебя будет гардероб достойный королевы, радостно и возбуждённо заявила драконица. Одним глотком допивай свой чай. Эй, Бегель, где ты, мелкий пакостник? крикнула она, призывая кого-то. Здесь и нечего так орать, прозвучал неизвестно откуда чарующий мужской голос. Я завертела головой, пытаясь отыскать владельца этого медово-бархатного баритона, но никого не увидела. Спускайся оттуда, опять подслушивал Строго спросила Милинда: "А яс, открытым от удивления Артом наблюдала, как с верху, шелестя прозрачными крылышками, опускается настоящий фей. Крылатый мужчина был одет в иголочки, тёмные длинные волосы собраны в высокий хвост, подчёркивая изящность и красоту черт лица. "Нравлюсь?" нахально спросила крылатое чудо, усаживаясь к Милинде на плечо. Очень искренне ответила я: "Ты тоже при хорошенькая человечка, но в твой горе я не пойду. Драконы меня сожрут". С хидной улыбкой сказал Эбигейл: "Заставляй меня смутиться. Мне будет непросто, но я это переживу", отозвалась я, подмигивая несостоявшемуся кандидату в мужчины для души. "Ну и вейли!" Оказывается, с чувством юмора у дриады всё очень даже неплохо. Эбегейл, безусловно, был красавчиком. Вот только размер у этого чуда мужчины был несопоставим с человеческим. Чуть больше 30 см роста, но сложён вполне пропорционально и даже атлетически. Он тоже оценил шутку своей хранительницы. Фей сидел на плече Милнды и разглядывал меня. Что-то записывая в крошечном блокноте. У тебя уже есть идеи по поводу стиля моей невестки? спросила драконица, поворачиваясь к своему миниатюрному помощнику. Разумеется. Во-первых, больше ничего розового. Во-вторых, брючки, коварно обтягивающие её шикарную попу, раз уж речь идёт о путешествии. В-третьих, декольте. Ничего пошлого. только намёк на всю ту роскошь, что скрыта под одеждой, и, конечно, максимум внимания деталям. Заставим этих драконов слюной подавиться от такой аппетитной лири. Безобид мили. Кстати, ты в курсе, что ума по-мрачительно пахнешь персиками? Спросил у меня Фей. А ты точно не хочешь ко мне в гарем? пошутила я, восхищаясь цепким умом и тонким вкусом крылатого мужчины. Я подумаю. Какетливо улыбнулся он, озорно подмигивая мне. Классный парень. Интересно, он не увеличивается. Видимо, последний вопрос я всё же озвучила, потому что Эбигейл и Милинда громко рассмеялись, заставляя меня снова покраснеть.